но неужели в царьграде не ведают от чегого алексей перестал ездить в литву да ольгер просто не желал видеть его у себя в литве а когда митрополит на свой страх и риск прибыл все же в киев его кинули в темницу едва едва выскользнул из лап смерти может и романа поставляли в литовские митрополиты временно Нет, Литва желала, чтобы он стал постоянным и единственным и гнул бы на всю Русь их линию. Так и Киприан, дай ему власть, будет гнуть линию Литвы и в Москве сидячи. Да и мог ли стерпеть Дмитрий Иванович такое оскорбление своего митрополита? С детских лет этот человек был ему вместо отца. Что было бы сейчас с ним, Дмитрием, со всей Москвой, с целой Русью, с той же Литвой, не находить среди них и над ними этот благородный старец? В какое бы темень забрели они без такого пастыря, и его еще живого, пусть недужного, в Константинополе не стесняется заменить? Наконец, он кровно русский митрополит. И неужели это мало важно? Неужели это допустимо лишь в порядке исключения? алексей сам желает, чтобы его преемником был свой соотечественник. Так, совсем недавно, и Дмитрий тому свидетель, старец, почувствовав себя особенно плохо, послал людей за Троицким игуменом. Смутился Сергий, когда услышал от митрополита, что тот хотел бы видеть его своим преемником. Изучивший людскую натуру до самых невнятных ее закоулков, алексей видел, что это не то смущение, которым стараются скрыть внутреннюю радость от услышанного. И не потому сказал Сергий свое твердое «нет», что так положено по обычаю, отказаться для начала, а там и согласиться. Сергий отказывался при всегдашней его кротости почти с протестующим видом. Нет, нет и нет. Он не родился для того, чтобы взойти на ступень такого высокого сана. Дело это выше его меры. Об этом не следует больше и говорить. Огорчил Алексия безоговорочный отказ Троицкого игумена. Искренне огорчен был и князь. Сергия поддержали бы все епископы. Его и в Царьграде давно чтут, кто бы сказал против него хоть слово. Конечно, можно понять тихого игумена. То, что легко давалось Алексию, горожанину, всю жизнь проведшему на людях почти в миру, смело и решительно вступавшему во всякое житейское коловращение, равно невозмутимому в княжеском совете, в ставке хана и в приемной патриарха Все это, пожалуй, совсем не с руки будет Сергию. Попробуй оторвать дерево от земли, крестьянина от его нивы. Сергия с его загорелым обветренным лицом, с его руками, почерневшими от мужичьей работы, действительно невозможно представить себе в ослепительных метрополитчих ризах, окруженного сонмом священнослужителей. но кто же все таки заменит незаменимого алексея двадцать восемь лет прожил Дмитрий под его духовным призором и не было ему в чем упрекнуть своего митрополита в том лишь разве что не оставлял теперь по себе достойного наследника и опять в который раз ворвались из гоном конники мамаевой орды в нижегородскую землю Должно быть, учуяли, что князь Дмитрий Константинович в Нижнем отсутствует, а без него не окажут им должного отпора. Горожане на лодках и ладьях, на стругах, на садах и учанах, на всем, что стояло тогда на привязи у пристаней, кинулись к противоположному берегу Волги и оттуда наблюдали за муравьиным мельтешением грабежа. Кто-то погреб в городец звать в подмогу князь Бориса. Тот вскоре объявился, но с малым числом ратных, недостаточным для боя. Сгрудившись на берегу, люди в оцепенении смотрели, как на нелепый, часто повторяющийся сон городская сторона заволакивается дымом, сквозь пелену его прорезываются столбы пламени, головни взлетает высоко вверх, и сыплются шипом в воду, и их относят по течению, и некоторые долго еще чадят. Невыносимая, оскорбительная череда повторений. И внукам, и правнукам их будут сниться эти пожары. Развеялся, наконец, дым на том берегу. Ордынцев тоже как будто ветром сдуло. По обычному своему правилу ушли они не той дорогой. какой на нижней нагрянули, чтобы на обратном пути было где поживиться. Теперь говорят, что от устьяки подались на березовое поле. 1378 год еще раз показал нижегородцам, как не просто жить на передовом мысу и как обременительно честь зачинщиков. Несколько лет, отданных почти беспрерывной борьбе с ордынцами-налетчиками, с Волжской Булгарией и Мордовскими князьками, основательно обескровили Нижегородское княжество. В итоге враг ни разу не проник здесь на земли междуречия, но многие задумывались, не слишком ли дорогой ценой это далось. После поражения русских войск при пьяни и бесчинств, учиненных рабшой в самом Нижнем, Дмитрий Константинович предпочитал жить в старой столице своего княжества, в тихом, удаленном от воинских смерчей Суздале. Впрочем, 1378 год только начинался, и основные его ратные события были впереди. Во второй половине июля к Дмитрию Ивановичу все чаще стали поступать тревожные сведения от Заокской дальней разведки – отмечавшие передвижение значительных сил противника к южным окраинам Рязанской земли. По предварительным наблюдениям, рать, вышедшая из степей Мамаевой Орды, была гораздо многочисленней обычных отрядов, что в последние годы тревожили русский юг. Среди множества наших малых речек есть такое негромкое имя «Вожа», Петляющая в полях и перелесках заочи, она впадает в Аку, немного севернее Рязани. В 1378 году это имя, ничем до того неприметное, впервые было занесено на страницы летописи. В самом начале августа Великокняжеская рать, предводительствуемая Дмитрием Ивановичем, Перевезлась через Акуна против Коломны и стала медленно, выдерживая все меры предосторожности, спускаться в южном направлении. Это, пожалуй, напоминало прошлогоднее продвижение к пьяне. Снова решили упредить возможный удар неприятеля вглубь Междуречия, встретив его на дальних подступах к Окскому рубежу. Но сходство было лишь внешним, по рисунку поведения не по его сути. Слишком жива еще была и огорчительная память о пьяне, чтобы позволить себе сейчас хоть малую талику небрежности, собранности Шли во всеоружие, несмотря на страдный жар августовского солнца, в поблекших от пыли доспехах, с грязными потеками пота на запыленных лицах. Передали Дмитрию Ивановичу «С юга приближается на соединение с москвичами», Отряд прончан, подгоняемых опасностью неравного столкновения со степняками, ведет их князь Данила Пронский. И подбадривала это, все же какая-никакая, а подмога. И нагнетала тревогу. Велико знать ныне числом Мамаева сборища. Пронск за нас, но хотелось знать, а что сам великий князь Рязанский, где он, Олег Иванович? Отсутствие вроде извинительное. Прошлым летом, после пьяны, татары напали на его столицу, на Переславль, Рязанский, застигли Олега врасплох, в потасовке даже пленили было князя. Но раненому Олегу чудом удалось вырваться, утечь. Говорили еще, ордынские тьмы ведет некий Мурза по имени то ли Бегич, то ли Бигич. Не слышно что-то раньше было про такого полководца? Как из бездонного мешка каждый год извлекает Мамай новых и новых военачальников, неведомо лишь, в какую прорву исчезают предыдущие